Глава 34. Полипняк. Мистер Генри Гоуэн с собакой сделался постоянным посетителем коттеджа, и день свадьбы был назначен. По этому случаю было приглашено целое собрание полипов, так что могущественная обширная семья обещала озарить свадьбу таким блеском, какой только могло выдержать это ничтожное событие. Собрать всю семью полипов было бы невозможно по двум причинам. Во-первых, не нашлось бы постройки, достаточно обширной, чтобы вместить всех членов и родственников этого знаменитого дома. Где только под солнцем или луной не имелся клочок британской территории, хотя бы в квадратный ядр. И хоть какой-нибудь официальный пост на этом клочке, там обязательно сидел полип. Стоило какому-нибудь смелому мореплавателю водрузить флаг в любом уголке Земли и объявить этот уголок британским владением, Министерство околичностей немедленно отправляло туда полипа с портфелем. Таким образом, полипы распространились по всему свету, по всем румбам компаса. Но хотя сам могучий Просперро не сумел бы собрать полипов со всех пунктов океана и суши, где не было никакого дела, кроме чепухи, но имелось какое-нибудь жалованье, всё-таки представлялась полная возможность собрать значительное количество полипов. Примечание. Просперо, героя драмы Уильяма Шекспира. Буря, мудрый и могучий волшебник. Конец примечания. За это взялась миссис Гоэн, которая часто заезжала к мистеру Мигельсу с новыми прибавлениями к списку приглашённых и толковала с ним по этому поводу, если только он не был занят подсчитыванием и уплатой долгов своего будущего зятя. Его обыкновенное занятие в этот период. В числе приглашённых на свадьбу был человек, присутствием которого мистер Мегльс дорожил больше, чем присутствием знатнейших полипов, хотя он отнюдь не был равнодушен к чести принимать у себя таких именитых гостей. Этот человек был кленным. Кленным считал священным обещание, которое он дал несколько времени назад, летним вечером, в Аллее и в своём рыцарском сердце решил исполнить все связанные с ним обязательства. Забывать о себе и служить ей было ему приятно, и в данном случае он весело отвечал на приглашение мистера Мигельса. «Разумеется, буду». Его компаньон Даниэль Дойс был своего рода камнем преткновения для мистера Мигельса. Достойный джентльмен чувствовал, что свести Дойса с полипами значило бы образовать довольно опасную взрывчатую смесь. Впрочем, государственный преступник сам избавил мистера Мигельса от затруднения, явившись в туи к нам и попросив с откровенностью старого друга, чтобы его не приглашали на свадьбу. «Дело в том, — объяснил он, — что в моих сношениях с этими господами я стремился исполнить свою обязанность перед обществом, которому думал оказать услугу. Они же стремились не допустить меня до этого, вымотав из меня душу». При таких обстоятельствах вряд ли удобно нам есть и пить за одним столом, не делать вид, будто мы единомышленники. Мистер Мегельс посмеялся чудачество своего приятеля, не ответил более чем когда-либо покровительственным тоном. Ладно, ладно, Дан, что с вами поделаешь? Вы всегда чудите. Тем временем Кленнам спокойно пытался убедить мистера Гоуэна в своей готовности быть его другом. Мистер Гоуэн отвечал на это со своей обычной развязностью и со своей обычной кажущейся доверчивостью, в которой, в сущности, доверчивости вовсе не было. «Видите ли, Кленнам...» — сказал он однажды за неделю до свадьбы, когда они прогуливались подле коттеджа. «Я разочарованный человек, вы уже знаете это. Право, я не совсем понимаю, почему». — заметил Кленном, несколько смущённый. — Потому что, — возразил Гоуэн, — я принадлежу к клану, или клике, или семье, или роду, или как вы там его назовёте, который мог бы устроить мне какую угодно карьеру, но решительно не желает беспокоиться обо мне. И вот в результате я бедняк-художник. Но с другой стороны, начал было Кленном, но Гоуэн перебил его, Да, да я знаю. С другой стороны, я имею счастье быть любимым прелестной очаровательной девушкой, которую со своей стороны люблю всем сердцем». «Да есть ли у тебя ещё сердце?» — подумал Кленнам. Подумал и устыдился самого себя. «И буду иметь тестем отличного человека, добрейшего и щедрого старика» но у меня ещё в детстве были кое-какие мечты и планы, которые я лелеял и позднее в школе, а теперь потерял. И вот почему я разочарованный человек». Кленном подумал и, подумав, снова устыдился своей мысли. «Не считает ли он эту разочарованность каким-нибудь сокровищем, которое намеревается внести в семью своей невесты, как уж внёс в свою профессию, к немалому ущербу для последней?» «Да где подобное сокровище могло бы оказаться уместным и желанным?» «Надеюсь, ваше разочарование не мрачного свойства», — заметил он вслух. «Разумеется, нет», — засмеялся Гоуэн. «Мои родичи не стоят этого, хоть они и милейшие ребята, и я сердечно люблю их. Кроме того, мне приятно показать им, что я могу обойтись без их помощи и послать их всех к чёрту». А затем большинству людей пришлось так или иначе разочароваться в жизни. Но всё-таки этот мир — прекрасный мир, и я душевно люблю его». «Он открыт перед вами», — заметил Артур. «Прекрасный, как эта летняя река», — подхватил Гоуэн с жаром. «И, клянусь Юпитером, я в восторге от него и сгораю нетерпением попытать свои силы, лучшие из миров. А моя профессия — лучшая из профессий, не правда ли?» «Заманчивая и сама по себе, и как поприще для честолюбия», — сказал Артур. «И для надувательства», — засмеялся Гоуэн. «Не забудьте надувательство. Надеюсь, что и в этом отношении я не ударю лицом в грязь, но, чего доброго, разочарованный человек скажется и здесь. Пожалуй, у меня не хватит храбрости. Между нами сдаётся мне, что я слишком озлоблен для этого». «То есть для чего?» — спросил Кленном. Для того, чтобы показывать товар лицом, выводить самого себя в люди, как делают мои ближние, представляться тружеником, который всецело предан своему искусству, посвящает ему всё своё время, жертвует для него удовольствиями, только им и живёт, и так далее, и так далее. Словом, пускать пыль в глаза по общему шаблону. Но вполне естественно, уважать своё призвание, каково бы оно ни было, — возразил Кленнам. — Считать себя обязанным, способствовать его расцвету, добиваться, чтобы и другие относились к нему с уважением, разве не правда? — Ваша профессия, Гоуэн, стоит труда и усердия. — Я думаю, впрочем, что вообще искусство стоит этого. — Какой вы славный малый, Кленнам! — воскликнул Гоуэн, останавливаясь и глядя на него с выражением неудержимого восторга. — Какой вы чудесный малый! «Вам не приходилось разочаровываться, это сразу видно». Было бы слишком жестоко с его стороны сказать это с умыслом, и Кленном предпочёл думать, что никакого умысла у него не было. Гоэн, положив руки ему на плечо, продолжал с прежним беззаботным смехом. «Кленном, мне жалко разочаровывать вас, и я бы дорого дал, если бы у меня было что дать, за такие розовые очки». Но моя профессия должна приносить мне деньги, и всем нам требуется то же самое. Если бы мы не рассчитывали продавать наши картины как можно дороже, то не стали бы писать их. Работать нужно, конечно, но работа не самое главное. Главное — пустить пыль в глаза. Вот одна из выгод или невыгод беседы с разочарованным человеком. Вы услышали правду. Правду или неправду услышал Кленном. Во всяком случае, то, что ему пришлось услышать, запало в его душу. Запало так глубоко, что он с большим смущением вспоминал о Гоуэне. Он боялся, что ничего не выиграл, расставшись с мучившими его тревогами, противоречиями и сомнениями, и что Генри Гоуэн всегда будет его больным местом. Он не знал, как ему примирить своё обещание выставлять Гоуэна в хорошем свете перед мистером Мигельсом со своими наблюдениями, рисовавшими художника, в свете далеко не столь благоприятном. Не мог он также отделаться от сомнений, возмущавших его чувство совести, сомнений в своём беспристрастии. Напрасно он уверял себя, что никогда не стремился отыскивать дурные стороны в Гоуэне, но всё-таки не мог забыть, что сразу не взлюбил его только за то, что... Тот стал ему поперёк дороги. Терзаясь этими мыслями, он начинал теперь желать, чтобы свадьба поскорее состоялась, и Гоуэн с женой уехал, предоставив ему исполнить на свободе своё великодушное обещание. Впрочем, последняя неделя была тяжела для всей семьи. В присутствии милочки и Гоуэна мистер Мигглс неизменно сиял. Но Кленнам не раз заставал его наедине очень грустным и не раз замечал, как затуманивалось его лицо, когда он следил за влюблёнными незаметно для них. Во время уборки дома к великому событию приходилось часто перекладывать с места на место вещицы, вывезенные из путешествий, и эти немые свидетели совместной жизни втроём вызывали слёзы на глазах самой Милочки Миссис Мигольс, нежнейшая и заботливейшая из матерей, суетилась и хлопотала, смеясь и напевая. Но бедняжка часто исчезала в кладовой и возвращалась с заплаканными глазами, уверяя, что это у неё от лука и перца, и снова принималась распевать веселее, чем когда-либо. Миссис тикет не находя лекарства для душевных ран в домашней медицине Бухана, несколько приуныла, вспоминая о милочки. Когда эти воспоминания одолевали её, она посылала сказать ей по секрету, что сама не может выйти в гостиную в кухонном облачении, и потому просит дитя зайти к ней в кухню. И тут она прижимала дитя к сердцу и осыпала его ласками и поцелуями. Среди слёз и поздравлений — кастрюль, мисок и пирогов — со всей нежностью преданной старой служанке. А эта нежность бывает очень глубока. Но день, которому суждено наступить, всегда, в конце концов, наступает. Наступил и день свадьбы, с ним явились и полипы. Был тут мистер Тит Полип из Министерства Количностей на Гроссвеннерсквер, с дорого стоившей миссис Тит Полип, урождённый пузырь, из-за которой промежутки между получками жалования казались супругу такими длинными и с тремя дорого стоявшими девицами тит титполеп, исполненными всякого рода совершенств и давно созревшими для венца, но почему-то засидевшимися дома. Был тут и полеп-младший, тоже из Министерства околичностей оставивший на произвол судьбы грузовые пошлины, которые почему-то считал себе подведомственными и которые ничего не потеряли, выйдя ненадолго из его ведомства. Был тут и симпатичный молодой Полип, представитель более живой ветви этого дома, тоже из Министерства околичностей, относившийся к предстоящему торжеству с весёлой и милой развязностью, точно какой-нибудь официальной церемонии церковного департамента в его ведомстве. Было ещё трое молодых полипов из трёх других министерств, вялых и пресных донельзя, так и просивших, чтобы их приправили солью и перцем, и хлопавших глазами на свадьбе, так же как хлопали бы на Ниле, в вечном городе, в театре, слушая нового певца, или в Иерусалиме. Но были особые и покрупнее. Был лорд Децимус, цит полип собственной персоной, с букетом министерства окольнечностей и крепким запахом портфелей. Да, лорд Детимус Тит Полип, воцаривший на официальные высоты, на крыльях одной единственной негодующей тирады следующего содержания. Милорды, для меня ещё вопрос. приличествует ли министру этой свободной страны стеснять филантропию? «суживать поприще частной благотворительности, сковывать дух самодеятельности, тормозить предприимчивость, подавлять стремление к независимости и чувство уверенности в себе в этом народе». Иными словами, для этого великого государственного мужа всегда было ещё вопросом, должен ли кормчий корабля заботиться о чём-либо, кроме процветания собственных своих делишек на берегу, имея в виду, что экипаж и без его забот сумеет откачать воду, если корабль даст течь. Это блистательное открытие в великом искусстве, как не делать этого, доставило лорду Детимосу величайшую славу и сделало его гордостью Дома Полипов. И если какой-нибудь злонамеренный член Вносил соответственный биль, тот моментально и бесповоротно проваливался, лишь только лорд Детимус Тит Полип вставал с места и торжественно с величественным негодованием среди грома аплодисментов негодующих членов Министерства околичностей провозглашал. «Милорды, для меня ещё вопрос».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 Он никогда не изнашивался, хотя его вечно пускали в ход во всех министерствах. Вместе со своим благородным другом и родственником, лордом Детимусом, явился Уильям Полип, стяжавший бессмертную славу своей коалиции с Тюдором Пузырем и всегда готовый восстать на защиту принципа «как не делать этого». Он то обращался к спикеру с убийственным заявлением. Прежде всего, я просил бы вас, сэр, сообщить палате, на каком прецеденте основывается почтенный джентльмен, желающий низвергнуть нас в бездну рискованных предприятий. То просил самого почтенного джентльмена сделать одолжение и истолковать ему этот прецедент. То объявлял почтенному джентльмену, что он сам, Уильям Полип, постарается найти прецедент, а чаще всего на разом прихлопывал почтенного джентльмена, заявив, что никакого прецедента не существует. Во всяком случае, прецедент и «низвергнуть» были двумя испытанными боевыми конями этого даровитого мужа из Министерства околичностей, вывозившими его при всевозможных обстоятельствах. Нужды нет, что несчастный почтенный джентльмен уже добрую четверть века пытался низвергнуть Уильяма Полипа. Уильям Полип по-прежнему спрашивал палату и страну, последнего, впрочем, только ради приличия, с какой стати ему низвергаться. «Нужды нет, что злополучный почтенный джентльмен никоим образом не мог указать прецедента, несовместимого с самой сущностью дела и ходом событий». Уильям Полип, тем не менее, считал своим долгом поблагодарить почтенного джентльмена за его иронические ответы и раз и навсегда объявить ему во всеуслышание, что никакого прецедента не существует. Можно мы пожалуй, возразить на это, что мудрость Уильяма Полипа невысокой пробы, иначе мир, в котором он орудует, не был бы создан. Если бы и явился по нечаянности, то он навсегда остался бы в состоянии хаоса. Но прецедент и низвергнуть запугивали большинство членов до потери способности возражать. Был тут и другой полип, весьма деятельный, успевший перепробовать должностей 20, всегда по две по три сразу, и заслуживший почётную известность изобретением одного приёма, возбуждавшего общий восторг всего полипника. Сущность изобретения была крайне проста. Если полипу предлагали в парламенте вопрос, он отвечал на другой вопрос. Этот приём оказал огромные услуги и доставил изобретателю почётное положение в Министерстве околичностей. Был тут ещё целый выводок менее известных парламентских полипов, которые не успели ещё присосаться к пирогу и ожидали случая выказать свои таланты. Эти полипы зевали на лестнице или шмыгали по коридорам, готовые явиться в палату по первому зову, кричать «слушайте», перебивать оратора, аплодировать, галдеть и лаять по указаниям руководителей семейства тормозить нелепыми предложениями предложения противной партии, оттягивать неприятные вопросы до поздней ночи и до конца сессии, а затем с патриотическим мужеством вопить, что вопрос внесён слишком поздно, разъезжать по стране и клясться, что лорд Детимос пробудил промышленность от летаргического сна, а торговлю от столбняка, удвоил урожаи хлебов, учетверил урожаи сена и спас банк от утечки золота». Далее эти полипы являлись по приказанию руководителей на публичные собрания и обеды, где распинались за своих благородных и почтенных родственников и провозглашали в честь их тосты. С такими же целями являлись они на всевозможные выборы, были на побегушках, носили поноску, льстили, надували, подкупали, увязали по уши в грязи, словом, без устали трудились на поприще общественной службы. И вряд ли в течение последних 50 лет освободилось хоть одно место, находившееся в распоряжении Министерства околичностей, от лорда казначейства до китайского консула и от китайского консула до генерал-губернатора Ост-Индии, на которое уже не были бы записаны заранее кандидатами десятки этих голодных и цепких полипов. Разумеется, на свадьбе был только небольшой выводок Полипов, всего дюжины три из легиона, но для туик немского коттеджа и этот выводок оказался целым роем, едва уместившимся в доме. Один Полип совершал обряд бракосочетания, а другой Полип помогал при совершении обряда, а сам лорд Детимус Тит Полип нашёл, что ему приличествует вести к столу миссис Миггольс. Обед не отличался таким весельем и непринужденностью как можно было ожидать. Мистер Мигольс при всем своем почтении к именитым гостям был не в своей тарелке. Миссис Гоуэн была в своей тарелке. Но это ничуть не облегчало состояние мистера Мигольса. Фиктивная версия, согласно которой не мистер Мигольс ставил препятствия, а фамильное достоинство, и не мистер Мигольс уступил, а фамильное достоинство носилось в воздухе, хотя и не высказывалось вслух. К тому же полипы чувствовали, что им, в сущности, наплевать на этих мигольсов, с которыми они расстанутся, сыграв роль покровителей, а эти чувствовали то же самое в отношении полипов. Далее... Гоуэн на правах разочарованного человека не стеснялся подпускать шпильки своим родичам и, может быть, потому и позволил матери пригласить этих важных гостей, что надеялся подразнить их, распространяясь об участи бедного художника, выражая надежду заработать кусок хлеба и сыра для себя и жены и упрашивая своих родственников, более награждённых милостями Фортуны, не оставлять его своей поддержкой и покупать его картины. Лорд Дэцимос из «Оракула», каким являлся на своём парламентском пьедестале, превратился в какого-то легкомысленного мотылька. То и дело поздравлял новобрачных, отпуская при этом такие пошлости, от которых у самого Рьянова из его поклонников волосы стали бы дыбом. Топтался с благодушием слона, впавшего в идиотизм, в лабиринте бессмысленных фраз, казавшимся ему прямой дорогой. И Никак не мог из него выбраться. Мистер Тит Полип чувствовал, что среди присутствующих находится лицо, готовое прервать его пожизненное позирование перед сэром Томасом Лоуренсом, если бы это было возможно. Полип-младший с негодованием сообщал двум бесцветным молодым джентльменам, своим родственникам, что тут находится господин, вот он, видите, который явился без приглашения в департамент и объявил, что он желал бы знать. И послушайте, что если он сейчас сорвётся, знаете, с места, ведь никогда нельзя знать, что может выкинуть такой неблагородный радикал и объявит, понимаете, что желал бы знать. Сейчас, сию минуту, вот то будет штука. Послушайте, а, правда? Самая задушевная часть торжества была самой мучительной для Кленнама, когда мистер и миссис Миггельс в последний раз обнимали Милочку в комнате с двумя портретами, куда гости не вошли перед тем, как отпустить её из дому, в которое она уже не вернётся прежней милочкой и прежним утешением семьи. Ничего не могло быть естественнее и проще этих троих людей. Даже Гоуэн был тронутый на восклицание мистера Мигельса. «О, Гоуэн, берегите её, берегите!» — ответил вполне искренне. «Не убивайтесь так, сэр. Видит Бог, я буду беречь её». И вот, после прощальных слёз и нежных слов, обращённых к отцу и матери, в последний раз, бросив доверчивый взгляд на Кленнама, напоминавший ему об обещании, Милочка уселась в карету. Её муж махнул рукой, и экипаж покатил в дувр. Но миссис Тикет с чёрными локонами в шёлковом платье успела-таки выскочить из какого-то закоулка и бросить вслед отъезжающим свои башмаки, повергнув в изумление знатное общество, столпившееся у окон. Теперь вышеописанное общество могло отправиться во своя оси, и главные полипы, торопившиеся по делам, им предстояло много возни с почтой, которая в их отсутствие могла бы отправиться прямо по назначению, вместо того, чтобы скитаться по морям наподобие летучего голландца. Примечание. По средневековой легенде, призрачный корабль, обречённый никогда не приставать к берегу. Среди моряков было распространено поверье, что встреча с ним предвещает гибель в море. Конец примечания. И с разными неотложными делами, которые чего доброго могли бы быть приведены в исполнение, если бы они не постарались их затормозить. Разошлись кто куда, непремену вежливо дать понять мистеру и миссис Мегальс, какую жертву они, полипы, принесли ради них. Они всегда давали понять это Джону Мбулю, как снисходительно относятся к этому жалкому существу. Примечания. Шуточное прозвище англичан характеризующая их тяжеловесность и упрямство. Употребляется как символ Англии. Конец примечания. Печальная пустота водворилась в доме и в сердцах отца, матери и кленнама. У мистера Мегальса было только одно утешение. На ведь всё-таки приятно вспомнить, Артур, о прошлом. М да, но я говорю о гостях. Гости угонитали и стесняли его всё время, но теперь он вспоминал о них с искренним удовольствием. «Очень приятно», — повторил он несколько раз в течение вечера. «Такое избранное общество».